Глава тридцатая. Войдя в гостевой домик, я сразу поднялась на второй этаж и зашла в спальню. Кровать была аккуратно заправлена. Простыня, наволочка, пододеяльник сняли и сложили стопкой поверх покрывала. Сверху белела записка. Я взяла листок. Нинулечка, прости, я уехала». Не могу постирать белье. Очень тебя люблю. Не меняй номер телефона. Когда найду место жительства, сразу тебе напишу. Твоя Маруся. Я постояла пару секунд молча, затем зашла в гостиную. Там с книжных полок пропали две фарфоровые кошки и фигурка мопса. Статуэтки Марина получила от меня в разные годы 31 декабря. Я застыла в центре комнаты. Подруга не могла вот так уехать, ничего мне не сообщив. Где-то определенно лежит письмо. И тут звякнул мобильный, пришло сообщение. Я села на диван и приступила к чтению. Дошенция. Я хотела всегда жить в Ложкине. Понимала, Дегтярев любит только себя, но поверила, что меня наконец-то приголубили. Я давно не девочка. Личного счастья никогда у меня не было. Мужики встречались как под копирку. Ушел Ваня, встретила Петю. Радуюсь, он не такой, как Иван, будет любить меня. И давай стараться. Еду готовлю, убираю, стираю, глажу, деньги зарабатываю. Через пару месяцев Петя превращается в Ваню. Придираться начинает, замечания делать, капризничать, толстухой обзывает. Затем совсем неприятные слова произносит. Ни минуты покоя нет, все время баба перед глазами мельтешит. Через какое-то время возвращаюсь домой, а в квартире пусто. Ни мужика, ни отложенных мною денег. «Ну почему мне всегда уроды попадаются?» Потом неожиданно с Сашей отношения сложились. «Я у вас живу, счастливая такая, и давай стараться. Готовлю, стираю, убираю, глажу. Всей семье понравиться хочу». А сегодня глаза открылись. В том, что у бабы счастья нет, партнеры не виноваты. Люди такие, какие есть. Вопрос, почему я выбираю тех, кто меня не ценит? Да потому что считаю себя убогой. Разве меня просто так полюбят? Нет, любовь заслужить надо. И давай стараться. Мужчина меня не хвалит, не поддерживает. Может наорать, обидеть. Если заплачу, то утешить не спешит. Проревусь, скажу. Почему ты так себя ведешь? Да, я истерику устроила, но это потому, что помощи прошу. Устала очень. Ответ прилетает. Ты не так просишь помощи. Сама во всем виновата. Я порчу мужиков. И Сашу тоже ухитрилась гадким сделать. Когда он свадебное платье жестко раскритиковал, у меня в голове... Свет вспыхнул. Стало ясно. Все. Конец. Дашуля, я хочу стать другой. Впервые в жизни ухожу сама. Не боюсь, что меня за плохое поведение бросят. Конец истории. Александр Михайлович меня не любит. Он не хочет свадьбы. Это я его заставляю. Пора делать выводы. Перестать наступать сто раз на одни грабли. Поэтому я покинула Ложкина. Где собираюсь жить? Не знаю. С деньгами порядок. Куплю квартирку. Телефон менять не стану. Всегда сможешь меня найти. Понимаю. Тоскливо будет жить без Маши, Нины, Дунечки, Маневина, Собачкина, Кузи, Майи, Хуча, Черри, Афины, Гектора, Кота Фолоди и даже Гарика. Считаю вас своей семьей. И без Саши плохо. Я его люблю, но жить с ним не стану. Поняла. Мной пользуются, но не собираются ради меня поступиться никакими своими принципами. Прощать мне усталость, редкое плохое настроение. Мне не нужны подарки, сама их купить могу. Но дешевая кружечка, плюшевая игрушка, шоколадка, цветок — все подаренное просто так, Свидетельство нежных чувств мужчины. А у меня ничего такого не было. Я люблю тебя. пи -эс. зайди в ванную, выкинь барахло. В санузле на полу обнаружилась гора мелких тряпок. Понадобилось некоторое время, чтобы понять это изрезанное в лапшу свадебное платье. Я постояла несколько минут над погибшей мечтой Мариши. Вынула телефон, позвонила и попросила полковника зайти в маленький дом. «Зачем? Я хотел лечь отдохнуть!» — начал возмущаться Дегтярев. «К чему такая срочность?» «Иди сюда!» — приказала я и отсоединилась. Минут через пятнадцать с первого этажа раздался голос Александра Михайловича. «Ты где?» «Наверху!» — крикнула я, услышала сопение. Потом со словами «По какой причине надо было тащиться сюда?» В комнате возник толстяк. Я отдала ему свой телефон. Там письмо. Оно адресовано мне. Но советую тебе его прочитать. Похоже, мой тон встревожил полковника, потому что он не стал спорить. «Хорошо». «И загляни в ванную. Там на полу кое-что лежит». Оно тебя заинтересует. Выброси это. Загадки какие-то, фыркнул Дегтярев. Детство прямо. Зачем смотреть на то, что надо отнести на помойку? Пусть Марина займется уборкой. Прочти письмо, повторила я. Надеюсь, тогда все твои вопросы отпадут.